Моя вера в апостолов Бог поддерживал своих посланников чудом пола о том, что охватывало их народ, быть аргументом для них, если они не верят